глава пятнадцать варшава район старый город темный покрытый странной сталью, внедорожник с ревом пронесся по узким улочкам распугивая редких прохожих один такой едва не попав под колеса получил брызги мокрого снега за шиворот разразившись матерной тирадой он погрозил кулаком в догонку треклятой машине и в сердцах пообещал найти нерадивого водителя и попутно объяснить ему правила дворожного движения. Но, правда, он не успел увидеть, кто сидел за рулем. К тому же лобовое стекло было затонировано, да и вряд ли бы он на скорости распознал дочку самого великого князя Болеслава. А та, в свою очередь, не обратила внимания на мужичка никакого внимания. Она его даже не заметила, когда проносилась мимо. Златана очень спешила. Наверняка в Буром есть система слежения, слишком уж навороченная тачка и очень странного окраса. Она чувствовала себя будто в бункере. Такого не было даже в самой защищенной машине ее отца. Громоздкий тяжелый лампорт, на котором ездил сам Болеслав, по ощущениям не мог обеспечить такой защиты, но для Златаны сейчас это было не столь важно». Она резко затормозила и очень удивилась, когда Бурый замер практически на том же месте, не доехав до назначенной точки метра три, которые она как раз заложила на тормозной путь. И это на покрытой снегом и льдом дороге. Златана едва не ударилась головой о руль. Хорошо хоть пристегнулась, хотя это было скорее по привычке. Но теперь плечо заныло, потому что ремень от резкого рывка очень сильно надавил на ключицу. — Что это вообще такое? «Эта машина точно реально пробормотала она, вылезая наружу. Оглянулась, кажется, никого нет. Она даже посмотрела на наручные часы, оборудованные портативным сканером, но тот ничего не засек. Никакой магической активности на ближайшие сто метров в радиусе. Поэтому Златана с чистой совестью сунула ключи в задний боковой карман. Маленький и легкий брелок в виде темного пластмассового мишки оказался снаружи, болтаясь при каждом шаге пока Златана бежала в старое двухэтажное здание, едва не выбив входную дверь. Здание было пустым, здесь жила пара человек, которые, скорее всего, разместились здесь незаконно, потому что дом давным-давно расселили, но лифт тут работал. Да, лифт в двухэтажном здании. И работал он только если нажать определенную комбинацию цифр — один и два. Златана сделала это, и двери лифта тихо закрылись. И он тихо опустился вниз, приведя к нежну к длинному темному коридору под землей. Она быстро побежала по коридору, словно за ней кто-то гнался. Затылок зудил, будто кто-то дышал прямо в спину. Она никак не могла отделаться от этого чувства, но здравый смысл подсказывал, что никакого преследования нет. Несколько раз Златана оборачивалась, но никого не увидела только тени, пряшущие в свете тусклых ламп, развешанных по потолку. Это убежище показала ей мама. О нем не знал даже Болеслав, потому что это было убежище рода, из которого происходила княгиня Едвига. Род уже давно исчез, Едвига была последней наследницей крови, но убежище продолжало служить ее детям. После смерти княгини Все имущество отошло к Болеславу с тем, чтобы распределить его между наследниками, поэтому Златана владела этой частью старого города. Катакомбы были настоящим лабиринтом. Стефан знал их даже лучше, чем Златана, но это было случайностью. Когда-то еще маленьким ребенком он нажал ту самую комбинацию, просто балуясь в лифте, и оказался здесь, в подземелье. Случайность — один на миллион. Но проблема была в том, что обратно тем же путем он выбраться не сумел. Комбинация была та же самая, только следовало набирать наоборот. А он и первый-то вариант не знал. Поэтому Стефан неделю бродил здесь в темноте полумраке тусклых ламп, которые срабатывали на присутствии человека. Едвига нашла его голодным, отощавшим, мучающимся от жажды. Маленький барон едва стоял на ногах. Княгиня решила проверить лабиринт просто на всякий случай, когда остальные области поиска не дали результатов, и даже Болеслав уже смирился, что последний, из рода Потоцких, бесследно сгинул. Потом Стефан почему-то не раз возвращался сюда. Златана не знала причин, но теперь все встало на свои места. Оказалось, он предвидел, что это может понадобиться. правда думала что придется скрываться ему самому, но сейчас они укрывали Матеуша. Златана сделала несколько ложных поворотов, как учил ее Стефан, чтобы запутать преследователей, если они все-таки окажутся здесь. Это скорее был ритуал, что-то вроде как вспрынуть через плечо и постучать, но Златана это сделала, и спустя примерно десять минут наконец-то оказалась у нужной двери. Тяжело дыша, она открыла замок ключом. Все-таки так долго бегать она не привыкла. Златана потянула на себя ручку, набрала легкие воздуха, чтобы приветствовать брата, и вот тут что-то сбило ее с ног. Не успев разглядеть нападавшего, она ударилась о противоположную стену, стукнулась головой и потеряла сознание, успев заметить лишь неразборчивый силуэт расфокусированными глазами. Когда я на байке пересек черту города, пришлось немного сбавить скорость. Все же это не Тунгус, где можно было рассекать волю, ведь там каждый второй был за рулем, и пешеходы иногда даже уступали дорогу на зебре, зная, как нетерпеливы местные водители. Потому что сами были такими же. Нет, Варшава был городом медленной, размеренной езды, чтобы любоваться красивыми, стародревними видами узорчатых фасадов, багровых крыш и аккуратных, выложенных камнем тротуаров. Алена прижималась ко мне всем телом, ее руки цепко и крепко обхватывали меня за талию, а ветер освежал лицо. Я слегка приоткрыл забрало мотоциклетного шлема, чтобы подышать свежим воздухом. Когда мы подъехали к гостинице, Богдан нас уже ждал. Я предупредил его, что мы приезжаем. По голосу я понял, что он чем-то обеспокоен. Вот и сейчас он ходил туда-сюда, возле Бурова, а когда увидел нас, будто даже растерялся. — Что случилось? — спросил я сходу, даже не поздоровавшись. — Игорь Сергеевич, тут это как бы... Слушай, давай живо, а? Хватит мямлить. — Ну, в общем, это, княжна Понятовская, она как бы это сказать... пропала. — В смысле пропала? — охренел я. «Златана пропала?» — присоединилась к нам Алена. «Как? Когда?» В общем, дело было так. Богдан рассказал, что Златана угнала у него Бурова и рванула с рабочего объекта прямо в Варшаву, куда-то в район старого города. Машину бросила посреди улицы, и все, больше ее никто не видел. «Я когда туда прибыл, ну, по маяку, понять ничего не мог». Машина вообще была открыта, там лазали какие-то отщепенцы. Все пытались его завести, но вот только хренушки им. В общем, разогнал я эту шушару и вернул машину в целости и сохранности, только помыл потом. — А ты как его завел-то? — спросил я. — А, да тут все просто. Первый комплект ключей остался у Златаны, а второй я на всякий случай взял с собой еще перед поездкой. Ну, вдруг потеряю или еще что. «Ну, это ты хорошо сделал». «Предусмотрительно», — кивнул я. «Болислав знает». «Ага», — кивнул Богдан. «Только не я докладывал». «Это этот, как его, телохранитель, в общем». Он приходил, интересовался, где княжна. «Стефан?» «Да, да, кажется, его так звали». «Тоже из ваших, но из этих, то есть из магов». «С саблей на боку ходил». «Подожди». «А он разве не должен был ее сопровождать?» — нахмурился я. «При мне Златана всегда ходила со Стефаном. Он не отсвечивал, не мешался, вел себя тише воды ниже травы, но всегда присутствовал рядом с нами. Тогда с какого перепугу он не стал ее сопровождать в этот раз?» «Очень подозрительно». «Так, ладно», — махнул я, — «походу с дороги отдохнуть не получится. Ален...» «Да я понимаю». Слегка улыбнулась она. — Сейчас ты пойдешь с нами, мне так будет спокойнее. Богдан, кстати, как прошла подготовка к подключению первого распредпункта. Работу никто не отменял. К тому же стоило немного отвлечь парня, а то уж слишком нервничает. А потому я решил ненадолго сменить тему. — Да все хорошо, — оживился немного парень. — Можно хоть час идти подключать. — Ну что, лады, — кивнул я. Но вот тут к разговору присоединилась Алена. — Богдан, а где я могу посмотреть все отчеты? Потом ведь придется оформлять документы и прочее. «Отчеты — Отчеты? — испугался Богдан, взглянув на Алену. — А я это как бы... — Вот только не говори мне, что ты свою работу ни хрена не сделал! — прорычал я. — Да нет, я сделал, сделал! — сполошился парень. — Просто это отчеты, муть муторная. Я вот, честное слово, как раз вечером хотел состряпать все. — Понятно. Протянула Алена с прищуром взглянув на Богдана и, характерно, уперев руки в боки. «Ну, простите, Алена Дмитриевна!» — потупился он. «Игорь, давай поскорее найдем эту княжну!» — устало вздохнула Алена. «Похоже, меня ждет еще много работы!» И ряфнула в сторону Богдана. «Будешь должен!» «Это точно!» — поддержал ее я. «Похоже, попытка успокоить прошла не очень удачно!» Ну, а теперь давай садись за руль и вези нас. Сам же направился к пассажирской двери. К — Куда? — спросил Богдан, запрыгнув внутрь. — Куда, куда, блин? Раскудакался. — Туда, где ты машину нашел. И правда, это была узкая улочка в трущобах. В такие ночью лучше не соваться. Но, что примечательно, она находилась не так уж и далеко от гостиницы. Кажется, примерно в этом районе я и встретил Златану в первый раз. Ага, что-то начинает уже складываться. Похоже, что мы очень близко к разгадке пропажи Матеуша-чучела. А с неба падал пушистый легкий снег, который тут же таял под ногами. Неподалеку находилось несколько человек бандитского вида. Я осмотрелся. Было рядом несколько зданий. Одно с заколоченными окнами и дверью в три этажа, кажется, здесь когда-то располагался жилой дом. Еще одно действовало, часть окон была заколочена, но в некоторых виднелись шторы и даже мелькающие тени находящихся внутри людей. — Ты вот прямо в этом конкретном месте нашел машину, правильно? — Правильно, — кивнул Богдан. Напротив стояло двухэтажное здание. Кажется, оно тоже было жилым, хотя по виду уже давно заброшенным. Дверь в ней нараспашку. Думаю, стоит начать с него, но прежде дай-ка ключи. Я залез обратно в Бурово, только на водительское сиденье Богдан, кажется, испугался и подбежал ко мне. — Игорь, а что ты делаешь? — поинтересовалась Алена. Богдан тоже уши развесил, встал неподалеку. Видишь ли, всего от Бурова два комплекта ключей. Один вот, я потряс связкой. Второй у Златаны, верно? — Ну да, — кивнул Богдан. — Так вот, если ее кто-то схватил, значит, второй комплект ключей уже не у Златаны, а у похитителя. А как ты думаешь, что с тобой сделает медведь, если его любимый внедорожник угонит? — Только не как в этот раз, а совсем Богдан побледнел то ли от воображения, то ли от осознания, что, наверное, лишь благодаря счастливому случаю никто не позарился на этот единственный в своем роде внедорожник. Я ж на волю случая этот момент не собирался оставлять. Запрограммировал ключи так, что они теперь работали только от моей магии. Раньше эта функция была отключена, так как Богдан не был магом и не мог ее использовать, но теперь... Даже если второй комплект ключей окажется рядом, никто ни хрена не сможет сделать. Я вышел наружу, захлопнул дверцу и закрыл замок. Теперь это неприступный бункер даже ядерной бомбой не вскрыть. Здесь вообще была очень надежная противоугонная система. Медведь, кажется, особенно с этим заморочился. Ну, предусмотрительный, однако, браконьер. Бывший браконьер, в смысле. Но оставим это на потом, пусть это будет сюрпризом, если объявится хоть кто-нибудь. Активировав противоугонную систему, мы пошагали внутрь двухэтажного здания, и первое, что мне бросилось в глаза — лифт. Я встал напротив, повернул голову налево, направо, взглянул на тусклый коридор, который освещался только разбитым окном на противоположном конце. Под подоконником уже лежал снег. Затем снова посмотрел на лифт. «Вы что-то — почесал затылок Богдан. они типа здесь где-то, и мы будем искать в квартирах?» «Ой, что-то он совсем тупит. То ли от волнения, то ли...» «Да не, он не был тупым!» «Уж этот-то балагур смекалкой мог любого из бригады уделать!» «А ты немножечко осмотрись и подумай», — сказал я, заметив усмешку Алены. «Она, похоже, уже догадалась. Давай-давай. Тебе этот навык...» «Очень пригодится, уж поверь». «А то я начинаю сомневаться, а не зря ли я доверил тебе такое важное задание?» «Неужто придется перепроверять и все делать самому?» магоснабжение редко прощает ошибки, ты ведь знаешь». «Да не сомневайтесь», — буркнул он обиженно. А затем он пристально осмотрелся и даже попросил отойти меня в сторонку, чтобы встать на мое место. «Будто именно с этого ракурса видно нечто». Конечно, я все равно собирался проверить сделанную работу, но так, чтобы это он не видел. Как говорится, доверяй, но проверяй. А моей целью главным образом было поднатаскать Богдана. Ну, если уж у Арсения получилось, то он все освоит в лед. Ну, сколько уже в оперативника всякой всячины повидал. В размышлениях Богдан провел пару минут. Очень долгих для меня. Потому что ждать, пока кто-то докумекает до истины, Ну, очень утомительно. И все-таки он справился. «А, блин, понял!» «Ну...» — с надеждой протянул я. «Лифт! Нахрена в двухэтажке лифт?» «Ай, молодца! Все-таки ты не безнадежен». Похлопал я его по плечу и вошел внутрь. Богдан с Аленой последовали за мной, но я их остановил. «Если здесь какая-то ловушка, нам лучше не оказаться в ней всем вместе». Он, понимающе кивнул и сделал пару шагов назад. «Но вы тоже смотрите, не теряйте бдительности», — предупредил я. «Потому что ловушка может оказаться и с другой стороны». Это помогло. Богдан сосредоточился. И я почти что увидел, как меняется выражение его лица, и извилины начинают работать как надо. Аленка на всякий случай активировала защитный барьер и оглянулась. Сам же я осмотрел кабину пошарканную, покоцанную, с разбитым грязным зеркалом и не очень хорошим запахом. Я чуть поморщился и провел пальцем по двум кнопкам — один и два. Лифт не грузовой, можно, конечно, подумать, что его поставили исключительно ради какого-то неходячего жильца. Быть может, так оно и было, но вряд ли. Даже в «Империи» я такого не видел. Подозрительно, конечно, но все же. Поэтому я выдернул наличник панели управления, чтобы открыть начинку. Игорь Сергеевич, это же вандализм, заметил Богдан. А кто виноват? хмыкнул я, не глядя. В смысле? Ну, кто позволил постороннему угнать дорогущий внедорожник, из-за кого в итоге пропала Кнежна? Аня помялся Богдан. Алёнка ободряюще погладила его плечо, кинув на меня укоризненный взгляд. Но раз уж не получилось успокоить парня, устроим ему нервную перегрузку. Когда все катится к чертям, пофигизм развивается намного легче. И тогда с проблемами намного проще разбираться. Вот и я о том же. Проверил провода, торчавшие в нише, проведя по ним пальцами. В общем, придется тебе оплатить ремонт. И с этими словами я схватил вереницу проводов, разорвав часть из них, чтобы оголить концы, и пустил по ним направленную магию. «Эй, да вы что, специально, что ли?» «Ага», — хмыкнул я, но вот вдруг лифт заработал. Да, он был рабочий. Просто для запуска, скорее всего, требовалось ввести какую-то комбинацию. Ну или магический ключ подобрать, или еще какая-нибудь хрень. В общем, я не знаю. Поэтому пришлось действовать грубо и прямо». Я понял, что там довольно хорошая защита и не стал рисковать, добавив к магии немного скверны, которая закоротила и обезвредила эту самую сигнализацию. — Ну, залезайте, — кивнул я. Богдан и Алена, оглянувшись, настороженно шагнули в кабину, а затем мы спустились вниз. Перед нами длинный, тускло освещенный коридор. — А это что за хреновина? — ахнул Богдан. — Ой, как страшно, Игорь. — прошептала Алена. Коридор действительно выглядел жутковато. Стены обложены каменной кладкой по потолку гирлянда древних ламп, которые наверняка только чудом еще работали. Видно, вырыли туннель еще лет триста тому назад, а оборудован он был, ну, около полувека. Не бойтесь, здесь ничего страшного нет, просто катакомбы. Видимо, кто-то из здешних дворянских родов построил, чтобы сбежать. Это ж старый город. Раньше здесь жили маги, ну и все такое прочее. Но вот, кажется, я понял, куда делся Матеуш. В каком смысле?» — нахмурился Богдан. по Походу, княжича Понятовского скрывала его же сестричка. «Может, от гнева отца или еще чего, но прятали его точно здесь». «И почему же это ты так решил?» — спросила Алена, пока мы шагали вдоль по коридору. «А потому что за Матеуша до сих пор никто не объявил награды. А значит, похитили его не для того, чтобы шантажировать Болеслава. Скорее, даже наоборот, чтобы спасти его от родного батюшки. Ну, или еще что-то такое. Пока не знаю. И чем дальше мы шагали по коридору, который то тут, то там разветвлялся на разные ходы...» тем больше мое чутье било тревогу. Ой, что-то здесь не так. — Игорь, а мы разве здесь не проходили? — спросила Алена. — Да, точно, — кивнул Богдан. — Я видел вот эту хреновину на стене. — Хреновину? Ага, вон внизу. И он указал на отметку в кирпичной кладке. На старом кирпиче у самого пола были вырезаны какие-то инициалы. «Даже я, блин, не заметил, а ты глазастый!» ну так!» — хмыкнул Богдан. да бояра мне, конечно, далеко, он охотник же. Но, знаете ли, я тоже своего рода охотник, и мне тоже нужно уметь подмечать детали». Богдан самодовольно улыбнулся, имея в виду ту самую охоту, после которой иногда приходится убегать от рассерженных мужей добычи. Кажется, он пару раз так уже влетал в Тунгусе. «Какая охота!» — нахмурилась Аленка. Вот тут уж Богдан засмущался, ну и невнятно отбрехался. Мы двинулись дальше. Бродили минут пятнадцать, пока снова Алена не заметила ту же самую отметку. Правда, она уже два раза попадалась нам по пути, и я не хотел их пугать и молчал. «Это что вообще такое?» — забеспокоился Богдан. «И где выход? Мы что, заблудились?» В его глазах была паника. Алена же оставалась спокойной. Она верила в меня и знала, что не пропадет. «Да, похоже, здесь какие-то очень редкие творцы работают», — протянул я. «Что-то вроде иллюзий или типа того». «Наверное, я немного ошибся в оценке. Катакомбы явно дорабатывали. Не так уж и давно, кстати. Пятьдесят лет назад подобных творцов явно не было». Ну или о них не сообщали широкой публике. — Ничего себе! — ахнула Алена. — Но это даже хорошо. «Хорошо — Хорошо! — воскликнул Богдан. — Что же здесь хорошего-то? — Если есть творцы, значит, есть и провода, которыми они питаются, и я смогу их отключить. Да уж, скверно оказалась штукой полезной. Практически любые магические замки можно было открывать на раз-два. Правда, сами замки могли окончательно крякнуть, но это уже были совершенно не мои проблемы. Стенка была толстой, изоляция оказалась добротной, поэтому я даже не чувствовал, где именно пролегают провода, а значит, придется снова действовать грубо и прямо. «Ну-ка, ребятки, отойдите в сторонку», — сказал я Богдану и Алене, а затем каменным кулаком прошиб стену. Грохот раскатился по коридору с такой громкостью, что алёне и Богдану пришлось зажать уши. Поднялась пыль, она защекотала нос, и я чихнул. Так, блин, походу мимо. Ну-ка, еще разок. Короче, я в итоге отыскал кабель, но в коридоре теперь было пять дополнительных дыр. Дальше мы бродили минут тридцать. Катакомбы и бестворцов иллюзии оказались тем еще лабиринтом. Но в итоге мы наткнулись на длинный коридор с несколькими дверями в стене. Похоже, это была жилая зона, где хозяева катакомб прятались во время угрозы. Одна из дверей оказалась открытая. Мы осторожно подошли поближе, и я первым заглянул внутрь. На первый взгляд уже стало понятно, что здесь кто-то жил, вот только комната оказалась пустой. Но затем наблюдение прервал шорох в коридоре за углом. «Похоже, мы тут не одни».